Гиттербалин. Гуманный принцип правосудия, лучше освободить десятерых виновных, чем осудить одного невиновного, применяется и у нас. К сожалению, лишь по отношению к тем, кто в свое время придерживался совершенно противоположного принципа. Магнус Балин жил сравнительно близко. Ему он был рад, что дал себя уговорить пойти пешком. Умение почти полностью выключаться между двумя напряженными раундами помогло ему и сейчас. Он довольно щурился от яркого солнца и рассеянно слушал Йенсена. Классический двойной мотив. Йенсен любил порассуждать на ходу. С одной стороны, десять тысяч были нужны, чтобы отделаться от вымогателя, с другой стороны, если бы Балин не смог заплатить, Мэнкуп узнал бы всю его подноготную, так или иначе у него был только один выход убить. Зелени было не так уж много, но после Мэнкуповской квартиры Муну казалось, что он дышит чистым кислородом. Дело было вовсе не в табачном дыме. Мун даже не замечал его ни в квартирной затхлости, просто там, даже при распахнутых повсюду окнах, при сплошном сквозняке, устроенном грузчиками, дей ещё сильнее всех других запахов было тяжелое дыхание смерти. А здесь кипела жизнь: люди, автомобили, дома, наполненные суетливым сердцевиением повседневных дел. Но чем ближе к центру, тем заметнее становилось, что этот августовский день, освежаемый порывами увлажненного Эльбы ветерка, обещает быть жарким в переносном смысле, а местами в самом прямом. Об этом раньше других примет говорили стенды газетных продавцов. Один валялся опрокинутый, полицейский подбирал разметавшиеся по пыльной мостовой шуршащие пачки. Чуть подальше они увидели пылающий на обочине костер, Прохожие, кто просто из любопытства, кто с довольной усмешкой, глазели на вылетавшие из пламени, обгоревшие, покрытые типографским шрифтом бумажные хлопья. Одна страница целиком взбилась вверх, и мгновенно охваченная огнем рассыпалась на глазах. Мун успел заметить знакомую фотографию лицо Менку за решеткой черной полицейской машины. Загадка окончательно прояснилась, когда они поравнялись со станцией метро. Здесь все еще было тихо. В скверике у от беготни по магазинам женщины перебирали свои покупки, пенсионеры грелись на солнышке, В детских колясках кричали младенцы, их старался перекричать пожилой мужчина с протезированной рукой и двумя железными крестами на суконном френче. Покупайте дебет, единственно правдивая информация. Великий циник покончил с собой. Трусливая смерть гамбургского оракула Магнус Менкуп увильнул от справедливого возмездия. Мун и Йенсен на минуту задержались. Хлынул из метро Необычно большая для такого часа толпа преградила им дорогу. Возбужденные молодые люди, перебрасываясь на ходу короткими фразами, быстро пробежали дальше, не обращая внимания на притихшего газетного продавца. Когда почти все уже скрылись за углом, замедливший шаг парень мимоходом полоснул по пачкам газет пламенем зажигалки и бросился на утек. Газеты вспыхнули разом, затрещала загоревшаяся фанера. Продавец пронзительно закричал Ему ответил быстро приближавшийся свисток. Вы будете свидетелями, продавец все еще кипел от ярости, обратился к Йенсену. И не подумаю. Проклятые коммунисты. Это тоже один из них. Продавец ткнул пальцем в Йенсена, обращаясь к подбежавшему полицейскому. «Криминал-ассистент Йенсен. Йенсен небрежно показал свое удостоверение, потом тихо сказал продавцу: Убирайтесь лучше по добру по здорову, не то с вас сегодня сдерут железные кресты вместе со шкурой. Не слишком ли это неосмотрительно, спросил Мун, когда они свернули в тихую боковую улицу. Я стараюсь сдерживаться, Янсен виновато улыбнулся. Конечно, у нас на службе не все такие, как комиссар Боденштерм, но все же лучше помалкивать, но иногда прорывает. Дерьмо. Магнус Менкуп был очень популярен, спросил Мун. Им пришлось повернуть назад. Переулочками петляя и путаясь, они пробирались к цели. Не скажу, чтобы очень пророков боятся, но их не любят. Сейчас, когда он умер, каждый честный немец понимает, что потерял. Да, есть у нас и бездомные, и безработные, и просто нищие. Но большинство получает свой пусть маленький ломтик экономического чуда. А по ночам пробуждается тревога за будущее. Когда Живого Мэнку посажали в тюрьму и обливали помоями, они молчали. Но надругательство над его гробом они не простят. Возможно, они никогда не читали его статей, но всем им известно его прозвище. Гамбургский оракул. И второе, Мятежная совесть немецкого благополучия. Вот мы и пришли. Улочка была похожа на декорацию к Вагнеровской опере. Седые неправильные формы камни, седой мох, будто прорастающий из булыжника, выбивающийся из щелей каменных оград. Эта улочка, вероятно, пережила не только страшные бомбардировки Второй мировой войны, но и большой гамбургский пожар. На замшелой гранитной балюстраде стоял потрёпанный петух и победно кукарекал навстречу солнцу. Из открытых окон шел тонкий аромат горшочных левкоев и гиацинтов. Где-то пропели старинные часы, им откликнулся хрипловатый звон потрескавшихся колоколов церквушки, спрятанные за черепичными крышами. Потом все опять застыло в вековой дреме. Самое подходящее место для убийцы усмехнулся он Решетчатые чугунные ворота пропустили их во внутренний дворик. Возможно, это был когда-то сад, по которому прогуливался ушедший на покой придворный. Каменный фонтанный лев все еще плевался струйками воды. По деревянной решетке, за которой виднелась тенистая галерея, сползали виноградные лозы. "Господин Балин дома?" спросил Янсен. Нет, со вчерашнего дня еще не приходил. Моложавая старушка пытливо оглядела гостей, потом, подбодренная интеллигентным видом Йенсена, ударилась в откровенность. Я-то отлично знаю почему. Сегодня надо платить за квартиру, а у него, скажу вам по секрету, денежки лежат в банке, который обанкротился еще при покойном Вильгельме II. Литератор, она презрительно фыркнула. Йенсен обрадовался. Самый лучший источник информации квартира хозяйка, имеющая ещё со своим жильцом. Разрешите войти? Он предъявил служебное удостоверение, жестом подающего свою визитную карточку желанного гостя. И не дав хозяйке долго задерживаться на нем, быстро сказал, "Как у вас уютно, хотел бы я иметь такой домик. Наша семья живет тут уже порядочно, это к с лишним". Она расплылась в улыбке. Так вы из полиции? Неужели из-за автомобиля? Вы угадали, на всякий случай подтвердил Йенсен. Я сама слышала, как господин Балин пытался его продать. Тут одному живет за церковью. Купил в рассрочку, дал только задаток, машина принадлежит фирме, а он продавать. в наше время это называли воровством. Ну а теперь, разумеется, по-новомодному спекуляцией. А вы почему такой неразговорчивый? обратилась она к Муну. Господин Мун, американец. Неужели господин Балин и в Америке промышлял такими делами? Она задумалась. А почему бы нет? Тут один шантажист денежки у него вытягивает. Значит, ей за что? Расскажите нам, пожалуйста, поконкретнее. Как-то на прошлой неделе убирала у него в ящиках письменного стола Вы вот бы ты попалась случайно на глаза одно письмишко. Затерялось между другими бумагами. Господин Балин ведь пишет статьи, книги, Все больше про убийство, как кто кого расстреливал. Ничего, описывает сознанием дела. Вы обещали рассказать нам поподробнее про письмо шантажиста, напомнил Йенсен. Да что там рассказывать? Темное прошлое. Какая-то тайна цветочные вазочки. Это у них жуликов очевидно такой пароль. Ну и требует целое состояние. А господин Балин был бы рад хоть за квартиру уплатить. Я уж ему советую: раз книги вас больше не кормят, пойдите оградьте кого-нибудь, всё-таки честнее, чем продавать чужие автомобили. Можно осмотреть его комнату. Пожалуйста, он занимает целых две. Непростой ведь человек, писатель. Вот рабочий кабинет, а там спальня. Если вы интересуетесь насчет женщин, то ничего полезного не могу сообщить. Господин Балин охотно привел бы, но я категорически запретила. Сначала поспит с чужой женой, а потом придет муж и обвинит меня в сводничестве. Очень не это нужно. Янсен осмотрел пишущую машинку. Такая же, как у Менкупа, большая, рассчитанная минимум на 5 копий Mercedes. Он взял из лежавшей на письменном столе бумажной стопки чистую страницу, отстукал на ней то самое гётовское стихотворение и молча показал Муну. Как он и ожидал, буквы Е и Д, в отличие от манкуповской машинки, на ней не сцеплялись. Уже по одному этому предсмертное послание могло быть отпечатано на ней. Четкий рисунок, новая лента Жирный черный цвет, все совпадало. Все точь в точь, как на листке, найденном в машинке Мэнкупа. Стихотворение, которое, как понадеялся убийца, полностью гарантировало от подозрений, несомненно было написано на этой машинке. Казаки с недоуменным интересом наблюдавшие за их не совсем понятным занятием, удалось наконец заглянуть через плечо Муна. Гиоте сказала она и мечтательно добавила Хороший поэт. Да, насчет шантажиста. Как раз недавно пришло письмо. Мне кажется, это от него. Почему вы так думаете? Ну, формат и цвет похожий, неопределенно объяснила она. Волшебная осведомленность хозяйки сразу же объяснилась, как только Янсон взял конверт в руки. Он был совсем недавно вскрыт и снова заклеен. Текст гласил: Поскольку вы вовремя не заплатили назначенные суммы, привожу в исполнение мою угрозу. Магнус Менкуп уже сегодня будет знать о вас все. Каким способом вы заставите его молчать, ваше дело. Но если не желаете, чтобы ваше настоящее имя и действия, караемые согласно уголовному кодексу высшей мерой наказания, стали известны прессе, советую уплатить незамедлительно все 10 тысяч марок. Если вы полагаете, что это обман, напоминаю еще раз о Тайне цветочной вазочки. Всегда к вашим услугам. Почтовый ящик 1567. Углубившись в чтение письма, ни Мун, не Йенсен не услышали шума подъезжающей машины. Кажется, господин Балин наконец явился домой. Заглянув в дверь, сообщила хозяйка: И машину не продал, значит, опять без денег. Не беспокойтесь. Она уловила молчаливое предупреждение Янсена. Скажу, что прибыли гости. Рокотание еще не заглушенного мотора, откатываясь от каменной замшелой тишины, звучало в этом сонном царстве как гулкое нанады. Завешенные поленившими от времени добротными занавесками низкие окна выходили во дворик. Оставалось только ждать. Янсен молча вынул пистолет и поставил на предохранитель. Страшновато, признался он. Даже руки дрожат. Никогда в жизни еще не стрелял в человека. Надеюсь, у меня тоже не будете», донесся из передней голос Дейли. Что случилось с Мун. Только что почтальон принес Менку письмо. И по шрифту, и по розовому, продолговатому конверту, оно было двойником только что вскрытого. Господин Менкуп, поскольку Бален не смог вовремя достать требуемую сумму, выполняю свое обещание. Человек, известный вам как писатель и журналист Дитер Бален, в действительности гестаповец, оберштурмфюрер Дитрих Штернерк. В свое время он заведовал гестапо так называемым сектором интиллигенции. Занимавшимся арестом деятелей культуры. Одной из жертв Штирмерка был в частности лауреат Нобелевской премии мира фон Осиецкий, замученный впоследствии в концлагере. Штирмерк неоднократно сам расстреливал людей, в частности отличился при кровавой расправе с участниками неудавшегося заговора против Гитлера в июле 1944 года. После капитуляции Берлина Штерммерк появился с подложным паспортом в Гамбурге. Из соображений конспирации он выбрал фамилию Бальлен, так как психологически уже одно это имя, неразрывно связанное со знаменитой гамбургской династией судовладельцев, ставило его вне подозрений. Выполняя задание Управления по охране Конституции, Штирмерк втерся в доверие к вам и вашему другу Гюндегу в роли негласного наблюдателя. Когда понадобилось устранить грозившего разоблачениями Гюндега, Замным подходящим кандидатом для этого явился Штирнерк. Будучи другом Грондвига, он был вне подозрений. Сотрудник по охране Конституции Б передал Штирмерку цветочную вазочку с жидкой углекислотой. Такая же вазочка имелась в салоне фракционного rolls ройса ожидавшего Грондвига у особняка председателя Бундестага. Поменяв вазочку Штермерк вскоре вышел из машины, мотивируя это необходимостью позвонить личному врачу Грундега. Под влиянием тепла жидкая углекислота, испаряясь, незаметно заполнила отгороженное от переднего сиденья салон, где сидел Грундег. Последствием этого было удушье, приведшее к почти мгновенному сердечному коллапсу, поскольку у Грундега было больное сердце. На официальном следствии удалось без труда доказать, что он умер естественной смертью. Таково настоящее лицо вашего друга Дитера Бальдена. Не сомневаюсь, что вы сочтете эти сведения достаточно ценными, чтобы добровольно вознаградить меня десятью 10.000 марок, которые я теряю на этом деле. Из известных соображений предпочитаю ассигнации чеку. Прошу назначить удобное вам время и место встречи почтовый ящик 1567. Телефон стоял в гостиной между фарфоровыми фигурками, прикрытой кружевной салфеткой. Разговаривая с дежурными убий комиссии Янсен видел сквозь окно идиллический дворик с тихо плескавшими фонтанами. Хозяйка, как он и ожидал, судачила с соседкой Та, высунувшись наполовину из окна, то и дело поворачивала голову к воротам. Речь явно шла о Балине. "Итоги неутешительны", сообщил Йенсен, вернувшись к муну Идейли. "Людей прислать не могут, вся полиция брошена на борьбу с демонстрантами. Комиссар Боденштарн отсутствует. Без его ведома начальник пункта оперативного оповещения не может принять приказ о задержании Балина". Я отправил телеграмму для комиссара с просьбой явиться сюда. Ну что ж, будем ждать. Дейли подошел к книжной полке. Интересно, кто этот Б? спросил Мун, рассеянно перечитывая Гётевское стихотворение. Попытаемся, сказал Янсен. Надо позвонить в информационное агентство «Сириус». По крайней мере, узнаем фамилию сотрудников, начинающиеся на Б. Во сколько вам обойдется такая справка? Поинтересовался Дейли. Он нашел заговор генералов и теперь перелистывал его, читая то один, то другой абзац. Совершенно бесплатно. Для них это реклама. Йенсен опять направился к телефону. Любопытно. Дейли поставил книгу на место. Теперь я понимаю, почему Бален в новом для него амплуа писателя выбрал жанр документальной хроники. Для очевидца это не так уж трудно, особенно красочное описание расстрелов. Кажется, мы сделали еще одно открытие, сообщил Йенсен, успевший уже поговорить по телефону. Боденштерн Мун приподнялся со стула. Собственно говоря, две фамилии начинаются на Б: Боденштерн и Баренс. Если добавить к этому, что Боденштерна уволили из управления после смерти Грундега и освобождения Мемкупа, теперь понятно, почему господин комиссар сразу же узнал Балина, хотя утверждал, что никогда в жизни не видел, заметил Дейли. Можете вы это доказать? Нет. И автор этого письма тоже не может, иначе он не ограничился бы начальной буквой. Так что лучше не будем об этом говорить. Мун отчаянно затягивался, но сигара никак не хотела гореть. Сейчас надо решить другую проблему. Если наши предположения правильны, вырвать ордер на арест Балина у Боденштерна нелегко. Тем более, что дневник частного лица и анонимное письмо шантажиста не являются прямым юридическим доказательством. Чего мы хотим? Чтобы смерть Менко была отомщена? Для этого есть только один путь. Какой? поморщился Дейли, уже догадываясь, к чему Мун клонит. Завещание Менкупа. Если Янсен откажется от тысяч марок. Я, даже удивился Янсен. Это всецело ваша заслуга. Я ведь говорил уже, моя специальность фиксировать следы, а для конечных выводов не хватает таланта. Ничего не поделаешь, криминалистика не мое призвание. Но вам-то зачем отказываться? Вы не знаете Муна. Дейл уже смирился со своей судьбой. Он готов продать последние штаны, чтобы правосудие восторжествовало. Между прочим, он повернулся к Муну. Кто меня совсем недавно обозвал бескорыстным дураком? Мон не успел ответить. Послышались шаги. Бален вдрогнул Генцен. Спрячьтесь. Первым стрелять не буду, но если он откроет огонь, убью как собаку. Голос был ровным, даже руки больше не дрожали. Но вошла хозяйка. Господин Менкуб скончался, мне соседка только что сказала, Возбужденно затараторила она. Ещё неизвестно, что это такое самоубийство или убийство. Газеты пишут по-разному, поэтому я их не читаю, никогда не узнаешь, что в действительности происходит. Я ведь хорошо знала господина Менкупа. Раньше он частенько заглядывал к господину Баллину. А в последнее время, спросил Дейли, перестал бывать. Я уже думала, поссорились. А два дня тому назад опять зашел. Очень жалел, что господина Баллина нет дома, прождал полчаса, попросил сварить кофе. Ему надо было срочно закончить какую-то статью. От кофе голова лучше работает, это еще мой покойный муж утверждал. А как он быстро стучит на машинке, сразу видно настоящий литератор, не то что господин Бальден. Она собиралась еще долго рассказывать, но ворвавшийся в комнату Боденштерн бесцеремонно сопроводил ее на кухню. «Черт знает, что творится. Он притронулся рукой к залепленной пластырем щеке. Целая революция из-за этого менкупа. Что тут за история с Балином?» Сначала Боденштерн слушал стоя, потом присел. Допросить его придется», — сказал он наконец. Но, честно признаюсь, я не очень во все это верю. Гестаповец под маской прогрессивного писателя убивает налево и направо всех своих друзей. Какой-то таинственный сотрудник ведомства по охране конституции, учреждение с безупречной репутацией, в роли заговорщика Это напоминает уголовный роман худшего пошиба. Давайте разберемся как следует. Боденштерн неторопливо привел предвиденные ему аргументы. А что касается скороспелых гипотез Янсен, то вы на вчерашнем опыте сами убедились, что на них лавра не заработаешь. Можете себе представить, какой шум поднялся бы арестуемый госпожу Менкуп, урождённую фон Винцельбах? Интерпелляция в Сенате, оплёванный полицей президент приносит свои извинения злорадный хохот газетной сворок. Возможно вы и правы, выслушав перевод с притворным огорчением сказал Мун. Я согласен с господином Боденштерном. Заявление анонимного шантажиста следует подвергнуть всесторонней проверке. Йенсен, дайте ка письмо. А вот она таинственная буква Б. Следовало бы сперва узнать, кто скрывается за этой буквой и какое отношение он имеет к смерти депутата Грундега. Дейли, переведите, пожалуйста. Этим я сам займусь. Боденштерн вырвал письмо и спрятал в карман. В таком случае вас придется, вероятно, скоро поздравить, ухмыльнулся Дейли. Чем сердитый взгляд Боденштерна скользил по книжной полке и остановился на корешке книги Заговор генералов. С двадцатью тысячами, назначенными в завещании Мэнкупа за поимку убийцы Грундега. Минут 5 Боденштерн молчал, потом повернулся к американцам. Готовы ли вы присягнуть перед судом? Что не сомневаетесь в виновности Бальдина? Мое начальство рекомендовало вас как детективов с международным именем. Только прошу понять меня правильно. Вам удалось меня убедить, иначе я бы не спрашивал. Но брать на себя ответственность не решаюсь. Янсон, переведите. Могу присягнуть, и Дейли тоже. Мы готовы в любую минуту засвидетельствовать что вы только выполняли свой служебный долг. Мун вынул носовой платок и вытер покрытое испариной лицо. Хорошо, отрывисто сказал Боденштерн. Янсен, быстро на улицу. Людей сюда. Машину пусть шофер поставит за углом. Не то ещё догадается и удерёт. Ждите меня в префектуре. Он повернулся к Муну и Дейли. Извините, но ваше присутствие сейчас нежелательно. Где тут телефон? Мун и Дейли вышли. Уже в передней они услышали зычный голос Боденштерна. Убе комиссия, говорит комиссар Боденштерн. Срочность нулевая. Установить контроль на вокзалах и аэродромах, на всех выездных путях. Разыскиваемый двукратный убийца. Если окажет сопротивление, стрелять. Фамилия Бальдин, имя Дитер, возраст 50 лет. Рост примерно метр семьдесят, Глаза серые, волосы светлые, редкие. Особая примета склеротические прожилки на щеках. И только в эту минуту Мун по-настоящему понял, что победил.